Димочка, а ты стойте, сегодня ночь все ворочался, что-то кричал, а? А мне приснилось, что я с пяти рыбьей и здоровыми парнями дрался. Надо было тебя разбудить. Ну вот и все, чтобы они подумали, что я испугался столь. У преуспевающего бизнесмена берут интервью. А скажите, как вы заработали такое состояние? Ну, за начало нужен... Стартовый капитал. А, а как вы заработали стартовый капитал? Ну, для начала нужен хотя бы стартовый пистолет. Давай. Кто твой настоящий друг? Стартовый пистолет Советы домохозяйкам Если вы захотели в первый раз в жизни выбить ковер А опыта у вас нет Выйдите с ним часа в три ночи во двор Развесите на И начните кло матить по нему выбивалкой со всех сил Через пять минут Жельцы всех окрестных домов завалится отдельными советами. взвоз пограничников отправляется в пустыню. Офицер проводит инструктор. Если вас узалит змея, надо надрезать ранку и высосать я. Скажите, пожалуйста, товарищ лейтенант, а, а если змея узалит в интимное место? <связь> вот тогда, рядовой Иванов, ты и узнаешь, кто твой настоящий друг. <связь>